Глава 48 Уходят. Церемония окончена. Голова Андерсона падает на подушку. «Значит, мы победили!» Амико молчит, глядя вдаль на парадную площадь. В окно бьет обжигающее утреннее солнце. Андерсона знобит, колотит от холода. Он обильно потеет и с наслаждением впитывает всем телом раскаленные лучи. Эмико кладет ему на лоб ладонь. Удивительно холодную ладонь. Глядя мутными лихорадочными глазами, он спрашивает. «Хоксен пришел?» Пружинщица грустно качает головой. «Ваши люди не знают, что такое верность». Андерсон хочет рассмеяться в ответ. Пробует стянуть себя одеяло, но не может. Тогда Эмико убирает их сама. «Нет, знают». Он снова оборачивает лицо к солнцу, впитывает цвет кожи тонет в потоках тепла. «Хотя я знал, что так будет». На смех не хватает сил, тело будто рассыпается на части. «Хотите еще воды?» «Мысль о воде неинтересна, жажды нет». Вот прошлой ночью жажда была страшная, когда по приказу Акарата явился врач, хотелось выпить целый океан, а теперь — нет. Осмотрев больного, доктор ушел напуганный. Но перед тем сказал, что пришлет кое-кого и что надо доложить в Министерство природы. Пусть и выполнят свой ритуал черной оберегающей магии. В это время Мико пряталась тут а после визита врача дни и ночи напролет сидела у постели. Андерсон начал изредка ее узнавать, хотя до этого видел сны, бредил. Йейтс долго сидел на краю кровати, посмеивался, объяснял тщиту его жизни, смотрел прямо в глаза и спрашивал, понимает ли он. Андерсон пробовал отвечать, но слова застревали в пересохшем горле. Ейце это тоже веселило. Он любопытствовал. Что больной думает о замене его на недавно прибывшего торгового представителя агрогена? Потом пришла Эмико с мокрым полотенцем, и Андерсон был ей благодарен. Безумно благодарен за внимание, за человеческое тепло. Мысль о человеческом тепле его даже позабавила. Он видит пружинщицу сквозь туман. Вспоминает, кому и что остался должен, думает, успеет ли раздать долги. «Мы вывезем тебя отсюда!» Его снова охватывает озноб. Всю ночь было жарко, а теперь вдруг стало холодно, как когда-то зимой среди снегов северных районов Среднего Запада. Желание пить пропало. Холодно. Даже пальцы девушки, лежащие у него на лбу, будто изо льда. Андерсон слабо трогает ее ладонь. «Хоксен пришел. Вы весь горите». Она смотрит на больного с тревогой. «А приходил?» «Крайне важно, чтобы тот непременно был тут, в комнате, совсем рядом». «Почему?» «Никак не вспомнить. Но невероятно важно». Вряд ли появится. Он уже получил от вас те бумаги, которые хотел. Вы его представили. Коксен сейчас вовсю работает с людьми из вашей компании, с новым представителем, с той дамой по фамилии Бодри. На балкон залезает чешир, мяукает и тихо проходит в комнату. Мико то ли не замечает, то ли просто не обращает внимания. Как-никак Родственники. Создание одних и тех же несовершенных богов. Андерсон вяло следит за кошкой, которая неслышно скользит по спальне и исчезает за дверью. Если бы не слабость, швырнул бы чем-нибудь. Но он только вздыхает. Все уже не важно. Переживать из-за животного нет смысла. Потом больной расслабляет глаза и смотрит на потолок намедленно описывающие круги лопасти механического вентилятора. Ощутить бы снова злость, но даже злость ушла. Осознав, что болен, в тот самый момент, когда Хоксен с девочкой испуганно отшатнулись, Андерсон посчитал их сумасшедшими, поскольку не имел никаких контактов с переносчиками инфекции. Однако, увидев страх и отсутствие сомнений, Все быстро понял. «Как на фабрике?» Повторил он за май, и старик кивнул, не отрывая ладони от рта. «Зал обработки или водоросливой ванны». Андерсон хотел разозлиться. Но болезнь уже тогда начала вытягивать силы. Его хватило лишь на вспышку ярости, которая быстро погасла. «Выжившие были?» «Только один». — тихо ответила девочка и торопливо исчезла вслед за китайцем. «Ах, этот Хоксен и его вечные тайны, замыслы, свои интересы, вечное ожидание чего-то!» «Уже едет!» — с трудом произносит Андерсон. «Он не придет!» — отвечает Амико. «Но ты же здесь!» «Я новый человек!» Мне ваши болезни не страшны. А вот китаец не придет, и тот, которого зовут Карлайл, тоже. По крайней мере, тебя оставили в покое. Хоть тут сдержали слово. Может, и сдержали. Андерсон думает, не провали ли пружинщица? Не ошибался ли он сам насчет Хоксена, как, впрочем, много на чей счет еще? «Верно ли вообще понимал то, как устроена жизнь в этой стране?» И, отгоняясь страхи, говорит. «Обязательно сдержит слово. Бизнесмен все-таки». Эмико молчит. Чешир залезает на кровать. Девушка сгоняет животное. Запрыгивает снова. Видимо, предчувствуя скорую возможность поживиться падалью. Андерсон делает слабую попытку приподнять руку и хрипло произносит. «Не надо. Пусть сидит».